«Значит, я очень недооценивал себя, но шотландское воспитание, полученное мною, привило мне осторожность. И я очень хорошо знаю, что лезть в подобных случаях, как и в некрологии, вполне допустимо». Но выступая, он растерявшись сказал, «Когда-то здесь, в Сент-Мэри, нас было трое студентов. Теперь все трое стали членами королевского общества. Разве тогда могли вы предполагать, что подобная вещь будет возможна. Бернс писал, «Ах, если бы у себя могли мы увидеть все, что ближним зримо!» В таком контексте стихи Бернса приобрели смысл обратный тому, который видел в них Маклеот, и эти строчки звучали отнюдь не скромно, а крайне гордо. Однако каждый мог впервые прочесть на лице Флеминга глубокое волнение, и это нечаянное искажение смысла стихов было встречено благожелательным смехом. Александр Флеминг, Рональду Трего. Вся больница была в сборе, мне преподнесли очень красивые серебряные блюда. Это было мило. Но гораздо менее приятно было сидеть на сцене и произносить речь, надеясь, что я не был смешон. Ведь в таких вещах я мало искушен. «Газеты продолжают заниматься пенициллином. Я получил из Америки просьбу прислать автографа и поздравительный адрес от муниципального совета Дарвелла, городка, где я родился. Судья, он же мэр, услышал о пенициллине в Каире. В следующий четверг в 8 часов я должен выступить по радио для шведов. Здесь все как обычно. Мы продолжаем. Вот и все». 3 июля 1943 года он писал своему другу-бактериологу Комптону, который тогда руководил лабораторией в Александрии. «Конечно, я был рад, что меня избрали в королевское общество, и мне приятно сознавать, что и мои друзья тоже этому обрадовались. У меня сейчас много работы в связи с испытаниями моего химиотерапевтического детища. Видимо, это вещество обладает необычайной силой». Когда в нашем распоряжении этот препарат будет в достаточном количестве, он затмит сульфамиды. За последние две недели нам удалось вырвать из пасти смерти двух больных септицемией. Один больной гонореей был вылечен за сутки. Наружное применение тоже дало замечательные результаты. Думаю, что эта работа займет у меня еще полгода, а может быть и больше. Мы все ждем крупных событий. Но, как и вы, не знаем, во что это выльется. Возможно, когда вы получите мое письмо, положение на Средиземном море прояснится. Моя жена чувствует себя хорошо. Она очень занята. Роберт учится в Сент-Мэри. Мы все шлем вам наилучшие пожелания и заранее радуемся свиданию с вами, когда уничтожат Гитлера. Искренне ваш Александр Флеминг. Спора, занесенная ветром, положила начало развивающейся с каждым днем промышленности как в Америке, так и в Англии. Уже в мае 1943 года американская армия дала заказ на 120 миллионов единиц пенициллина. Англия отпустила на производство пенициллина 3 миллиона фунтов стерлингов. В 1944 году доктор Кокхилл, работавший в пиорийской лаборатории, представил американскому химическому обществу блестящий доклад, показывающий необычайную быстроту развития промышленного производства пенициллина в Соединенных Штатах. Мало найдется вещей, которые, подобно пенициллину, вызвали бы такой живой интерес как в ученом мире, так и в мире непосвященных. Вот уже два года, а может быть и больше того, микологам, химикам и инженерам всех англосаксонских стран Оно представляется золушкой. Это вещество, выделяемое невзрачной плесенью, которую раньше старались уничтожить, а вовсе не культивировать, внезапно чудесным образом преобразило заводы, которые оцениваются в 20 миллионов долларов. Его обслуживают сотни лакеев, и его приветствуют бесчисленными фанфарами. Пенициллин затмил своих сестер сульфамидные препараты. «Два года назад те из нас, кому поручили организацию бала, просыпаясь среди ночи, с испугом спрашивали себя, а не исчезнет ли это очаровательное видение, когда часы пробьют полночь, оставив в ваших руках лишь хрустальный башмачок, после того, как мы для него построили столько заводов дворцов».